Я влетела в дом и увидела Женьку. Они с Львом Николаевичем пили кофе, устроившись в малой гостиной возле распахнутого Насти Шахна. Как прогулка, проявил интерес хозяин, поднявшись и придвигая мне кресло. «Спасибо чудесно!» – ответила я, улыбаясь во всю ширину рта. Появилась Наташа и подала мне чашку кофе. Не успела я сделать и двух глотков, как в поле моего зрения возник Руслан, Не знаю, как я не поперхнулась. Он устроился в кресле по соседству, пил кофе и прислушивался к нашей беседе, сам в ней участия не принимая. Беседа в основном касалась планов хозяина по благоустройству острова. Выяснилось, что чудо-замок он построил год назад. Теперь на очереди пристань, теннисный корт и бассейн. Лев Николаевич подумал сделать островок своей постоянной резиденцией и, скорее всего, останется здесь на зиму. Женька разглагольствовала о пользе жизни на лоне природы вдали от городской суеты, а я думала лишь о коленях Руслана, которые непостижимым образом оказывались в опасной близости от моих коленей. В конце концов, я не выдержала и перебралась на подоконник. Руслан усмехнулся и принялся глазеть на меня, немало не стесняясь общественности. Лев Николаевич, повествуя о своем саде, перехватил этот взгляд, посмотрел на Руслана, на меня и нахмурился. Речь его сделалась торопливее. Он быстро закончил рассказ, поднялся и заявил. «Вынужден оставить вас. Дела, знаете ли. Руслан, жду тебя в кабинете». «Я не расположен заниматься делами», — ответил тот. «Девочки собираются осмотреть сад. Я составлю им компанию». Вот уж счастье-то привалило. «Пожалуй, меня прогулок на сегодня достаточно», – заметила я, выразительно глядя на Женьку. Но это дурища осталась глуха, к моим взглядам. «Надо больше двигаться, особенно тебе», – заявила она, взяв меня под руку. «Ты очень много времени проводишь за письменным столом», – и потянула меня к стеклянным дверям, ведущим в сад правой рукой подхватив мерзавца Руслана. Однако, против ожидания, он вел себя прилично, говорил в основном с Женькой. Это вообще трещало, как сорока. Но на меня смотрел так, что мертвого проймет. Только перед обедом мы смогли остаться с подружкой одни. «Нам самое время смыться отсюда», – заявила я. «Мы шли по тропинке». И чем дальше я уходила от замка, тем спокойнее себя чувствовала. «С какой стати?» – удивилась Женька. «Отдохнем недельку. Дядька расскажет свою завлекательную историю. Вот тогда и отчалим. Мы обо всем договорились. Я создам автобиографию, достойную Бервину Точелине, и бабки заработаю. Очень приличные, между прочим». «Какие бабки?» – возмутилась я. «Твой Лев Николаевич похож на жулика». возможно кивнула Женька. «А где ты видела, чтоб нормальный человек автобиографию заказывал? Конечно, жулик, да еще с манией величия. Смотри на жизнь проще. Я хочу купить машину, а то ведь на работу добираюсь 40 минут. Это хорошо? Нехорошо. Я здесь лишнего часа не останусь. Уезжаю завтра утром. С тобой или без тебя?» «Это ты из-за Руслана психуешь?» сморщила нос Женька. «Парень на тебя глаз положил». «В самом деле, откуда ему знать, что ты у нас стойкий оловянный солдатик и верная жена?» «И что в этом смешного?» – разозлилась я. «А я и не смеюсь», – пожала плечами Женька. «Ты красавица. Вполне естественно, что у парня к тебе интерес. Прибавь к этому, что он себя считает крутым, и бабки у него наверняка водятся. То есть психология проста до примитивизма. Чего хочу, то и получу». «То, что ты ему зверские рожи строишь, его только больше распаляет». «Что ж мне ему на шею кинуться?» – хмыкнула я. «Я помню, что у вас с Романом Андреевичем большая любовь», – сказала Женька и вновь сморщила нос. «Но ты вполне могла бы пофлиртовать с мужиком. Что в этом плохого?» С Русланом, задыхаясь от гнева, выпалила я. «Чего ты вообще от мужиков шарахаешься?» Точно экзамен на верность даешь. В твоих чувствах к мужу никто не сомневается. Расслабься, веди себя спокойно. И Руслан угомонится. Во-первых, интерес уже не тот. Во-вторых, ему будет легче отступиться. К черту Руслана, не выдержала я. Бежать отсюда надо. И вовсе не из-за этого плосколицева. Тут дела похуже. И я трагическим шепотом поведала Женьке как после завтрака выслеживала Мстислава. Рассказ не произвел на подружку особого впечатления. Под конец она даже зевнула. «Анфиса, не придумывай детектив, а?» «То есть придумывай, конечно. Тебе за это деньги платят. Но сама не пугайся. Мстислав – адвокат. Мало ли, кто ему может грозить. Должно быть какие-то финансовые проблемы». Адвокаты и в картишки играют, и лошадок любят. Вариантов множество. Дядя не хочет, чтобы кто-то узнал о его неприятностях. Это тоже совершенно естественно. Но он сказал, чего ты выиграешь от моей смерти? Теряя уверенность, возразила я. Подумаешь, я тебе семь раз в неделю говорю, ты смерти моей хочешь. Ты не так говоришь, это совсем другое. И он рыдал, как младенец. Просто так мужчины не плачут. Не послушаешь меня, потом начнёшь жалеть. Помяни моё слово. Здесь попахивает убийством. Типун тебе на язык, — энергично плюнула Женька. Покусала губы и добавила жалостливо. «Анфиса, давай так, поживём пару деньков, приглядимся. Удрать мы отсюда всегда успеем». «Уезжать надо немедленно», — не сдавалась я. «Это как-то невежливо». К тому же старичок все еще топчется в районе юности своего деда. Будь человеком, дай бабке заработать. В этот момент дорога привела нас на вершину холма. Я огляделась и удивленно замерла. Прямо под нами раскинулась деревня, домов тридцать, не меньше. Отсюда было хорошо видно, как женщины работают в огороде. Ребятишки на велосипедах с удочками, притороченными к багажнику удаляются в сторону озера. «Так здесь люди живут», – растерянно пробормотала я. «Почему бы им здесь и не жить?» – фыркнула Женька. Я пожала плечами. Дурацкий замок успел нагнать на меня такую тоску, что я была уверена – мы оторваны от всего мира. И вдруг всего в паре километров от жилища Льва Николаевича нормальные люди с нормальной размеренной жизнью. Как здорово! Немного не впопад заметила я. «Надеюсь, теперь дурные мысли тебя покинут», продолжала веселиться Женька. «И мы спокойно отдохнем, то есть ты отдохнешь, а я малость поработаю». «Конечно», — кивнула я, «и мои недавние страхи показались мне довольно глупыми». В общем, с прогулки мы возвращались при поднятом настроении. По крайней мере, я. Подружка выглядела задумчиво Должно быть, размышляла над чужой биографией. Возвращались мы другой дорогой, мимо пристани. На подходе к озеру я услышала характерный шум, а вскоре, выйдя на открытое место, увидела, что от пристани стремительно удаляется катер, но вовсе не тот, на котором мы прибыли сюда. Наш плавно покачивался на волнах чуть левее пристани. Я пригляделась. На катере находились люди в милицейской форме. «Менты зачем-то приезжали?» – насторожилась Женька, глядя им вслед. «Если здесь живут люди, значит, и милиция должна быть», – рассудила я. «А может, твою машину нашли?» – ахнула Женька. «Чего ж они нас не дождались?» – возмутилась я. И на очень приличной скорости мы припустили к дому. Льва Николаевича мы обнаружили в саду. Он сидел в плетеном кресле и играл с собакой. Бросал резиновый мячик. Аник искал его в траве и приносил хозяину. — Как прошла прогулка, весело приветствовал у нас. — Прекрасно, — запела Женька. — Деревушка на берегу выглядит так живописно. — Возможно, — чуть нахмурившись, ответил Лев Николаевич. — Но жить на таком островке занятия не из веселых. Ни школы, ни клуба. Из всех развлечений только телевизор. Жителям давно предлагали переселиться на материк, но они упорно держатся за этот клочок земли. «Просто удивительно!» – Лев Николаевич пожал плечами. «А я вдруг подумала, что присутствие на острове жителей его почему-то раздражает. Как видно, он всерьез хотел быть единственным хозяином». Точно в подтверждении моих мыслей Лев Николаевич поморщился и продолжил. «Рядом с деревней строит дом какой-то типчик из Москвы». Типчик вышла у него уж как-то очень брезгливо. Все рвутся на лоны природы. Я не знала, что ответить на это, и согласно кивнула. А Женька спросила. Нас посетили милицейские чины? Мы видели катер, когда возвращались. Ах, да, расцвел в улыбке хозяин. Местное начальство заглядывало. По поводу моей машины? Брякнула я. Разумеется. Я настойчиво просил их содействие. Тут мне в голову пришла мысль что запрок от местного начальства, раз машину угнали в Питере, но с умными вопросами повременила А Лев Николаевич добавил, «Я уверен, вашу машину найдут. У меня есть кое-какие связи, и я их задействовал. Как только будут новости, нам сообщат». «Спасибо», – поблагодарила я, лелея в душе надежду, что так оно и будет. «Что ж, пора обедать». Поднимаясь с кресла, улыбнулся Лев Николаевич и повел нас в дом. А я не удержалась и полезла с вопросами. «Наташа с Олимпиадой Назаровной. Живут здесь постоянно?» Хозяин вроде бы удивился моему вопросу. Во всяком случае, во взгляде мелькнуло нечто похожее на недоумение. Но отвечал он охотно и обстоятельно. «Постоянно здесь живет лишь Олимпиада Назаровна. Кстати, это моя няня». Она заменяла нам с братом мать. Мама рано оставила нас. Наташа живет в деревушке, которую вы видели, и в доме не ночует. Люба – это еще одна помощница Олимпиады Назаровны, тоже приходящая. У нее семья. Может, вы обратили внимание на высокий дом возле самого озера? Это как раз ее дом. Есть еще садовник. Он работает с десяти до пяти но сейчас он в отпуске. Вот и все мои домочадцы. К счастью, у меня почти всегда гостят друзья. Я буду очень рад, если и вы задержитесь подольше. Спасибо, улыбнулась я. Мы вошли в дом, после чего ненадолго расстались, разойдясь по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок. Умывшись и расчесавшись, я постучала в комнату Женьки. Но ответа не получила. Заглянула и убедилась, что комната пуста. Я с недоумением покачала головой и стала спускаться по лестнице. Достигнув последней ступеньки, заметила подружку. Она стояла в простенке между окон и явно подслушивала. «Эй!» – тихонько окликнула я. Женька резко обернулась. Сделала мне предостерегающий знак. Я осторожно приблизилась. Из-за двери раздавались чьи-то всхлипы, затем женский голос жалобно произнес «Пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу!» И тут же мужской голос «Пошла вон!» Послышались торопливые шаги. Мы с Женькой метнулись к лестнице. Тут дверь распахнулась, и я увидела высокую молодую женщину с золотистыми волосами, заплетенными в косу. Коса была уложена возле головы наподобие короны. Женщина бросилась бежать в противоположную сторону, прикрываясь передник А мы с Женькой тревожно переглянулись. — Это должно быть Люба, — шепнула мне подружка, о которой говорил Лев Николаевич. — Помощница Олимпиады Назаровны? — Точно. Или попросту прислуга. — А мужчина, если я ничего не путаю, — Руслан. — Не путаешь, — кивнула я. По крайней мере, голос похож. Как думаешь, что между ними произошло? К сожалению, слышала не больше твоего. Думаю, мы стали невольными свидетелями ссоры двух влюбленных. Я присвистнула. «Пошла вон» звучало очень романтично. Наверное, роман в стадии завершения. Этот Руслан – типичный бабник, ни одной юбки не пропустит. От безделья приволокнулся за любый Но тут появился более достойный объект, и былая любовь стала действовать на нервы. Скорее всего, так оно и было, но это происшествие неожиданно произвело на меня сильное впечатление, и настроение мгновенно ухудшилось. Нет, в этом доме положительно что-то происходит. Обед заслуживал отдельного описания. Я имею в виду количество и качество подаваемых блюд. Наташа так и мелькала перед глазами, а хозяин не уставал подчивать гостей, расписывая достоинство вина или очередного кулинарного изыска. Беседу в основном вели двое – сам хозяин и Женька. Мстислав выглядел бледным, ел мало, натужно улыбался, когда к нему обращались, и дважды пожаловался на головную боль. Руслан хмурился, на меня не обращал ни малейшего внимания и отвечал односложно. Такое поведение, признаться, меня возмутило. То есть я была рада, что этот тип оставил меня в покое, но он вполне мог бы вести себя повежливее. Однако Мстислав занимал меня гораздо больше. Я вспомнила его утренний разговор по телефону и теперь вновь терялась в догадках. Что бы это могло значить? Оказывается, мое поведение за столом тоже не осталось незамеченным. «Что за мысли мучают вас?» Вдруг обратился ко мне хозяин. «Если потеря машины, я вас заверяю». «Нет-нет», – заулыбалась я, торопливо оглядывая сидящих за столом. Лица всех, даже Руслана, были обращены ко мне. Просто... просто в голову пришел один сюжет. «Ах, вот оно что!» Мои слова, видимо, заинтересовали Льва Николаевича. «Действие вашего следующего романа будет происходить на удаленном островке, забытом Богом и людьми?» «Островок довольно милый», – возразила я. «И люди, как вы сами сказали, покидать его не собираются». «Точно!» – неожиданно вмешался в разговор Руслан и противно хихикнул хотя наш хозяин изо всех сил старается выкурить их с насиженных мест. У тебя извращенное чувство юмора, Руслан. Наши дамы могут принять твою шутку за чистую монету. Прошу прощения. Еще противнее, ухмыльнулся Руслан. На самом деле Лев Николаевич является благодетелем островитян. Если б не он, они, бедные, давно бы одичали. Начали ходить в шкурах, а может, и сожрали бы друг друга. Руслан захохотал, остальные неуверенно его подержали. А Лев Николаевич поморщился. Да, я не хочу, чтобы сюда пришла так называемая цивилизация. Леса вырубят, озеро загадят, вот и все. На что способны те, кто болтает о переменах. Толпы туристов, как на Валааме, попросту меня пугают. «Боюсь, что ваш замок, выглядящий очень необычно, как раз способствует привлечению сюда туристов», – не удержалась Женька. «Мой дом, моя крепость», – заявил Лев Николаевич. Он не успел договорить. Появилась Наташа с очередным блюдом. Хозяин настойчиво начал предлагать отведать его. И мы отведали, после чего продолжили разговор на экологическую тему. Лев Николаевич высказал сожаление, что нетронутых цивилизацией уголков остается все меньше и меньше. Мы согласно кивали. И вдруг Руслан спросил, обращаясь ко мне. «Так что там у вас за сюжет? На маленьком островке, где лишь жалкая деревушка с тремя десятками жителей, и где богатый сумасброд выстроил рыцарский замок, в котором собралась довольно забавная компания». «Совершено убийство? Кого вы наметили в жертву? Нашего уважаемого хозяина?» «Что вы?» – испугалась я. Женька и Мстислав растерянно хихикнули. Олег вроде бы вовсе не слышал нашего разговора, а хозяин нахмурился. «Руслан, тебе не кажется, что твои шутки...» «Хорошо, хорошо!» – отмахнулся тот. «Давайте убьем Мстислава!» Бедняга от неожиданности поперхнулся и жалобно посмотрел на Льва Николаевича, а Руслан захохотал. «А что, очень симпатичный труп? Для убийства необходим мотив», – усмехнулась я. «Мстислав Наумович адвокат, скажите на милость, кому может прийти в голову убить его?» Адвокат отреагировал несколько неожиданно, втянул голову в плечи и уставился в тарелку. Точно надеялся найти в ней ответ. Что его ожидает? Руслан пожал плечами и сказал совершенно серьезно. Желающих может быть сколько угодно. Например, бывший клиент. А может, Славик узнал чью-то страшную тайну. А неизвестному дяде это не понравилось. И он решил укокошить беднягу. Славик позеленел и, похоже, был готов в любой момент свалиться со стула в глубоком обмороке. «Прекрати!» – повысил голос Лев Николаевич. Олег удивленно поднял голову и взглянул на нас вопрошающе. «Я была уверена, что наш разговор он попросту не слышал. Интересно, что за мысли его одолевали?» «Нет, в самом деле!» – продолжал Руслан, немало не заботясь произведенным эффектом. Чужая тайна, а, может быть, долги. Сомнительная дружба – повод найти нетрудно. Разумеется, – подал голос Олег, – у каждого из нас есть свой скелет шкафу. Так ведь, Руслан? Если ты имеешь в виду меня, не могу не согласиться. В моем шкафу их целая коллекция. Даже нашим милым дамам есть что утаивать, не так ли? «Две-три любовные истории, о которых не очень ловко рассказывать», – улыбнулась Женька, а я под взглядом Руслана нахмурилась и заявила. «Если меня укокошат на этом острове, то явно по ошибке. У меня нет тайн и явных врагов». «Ну, вас-то точно не убьют», – хмыкнул Руслан. «Вы выступите в роли детектива. Ваша подруга будет помощницей». Эдакий женский вариант доктора Ватсона, и вы достойно доведете расследование до конца. Побольше трупов, Анфиса, это всегда впечатляет, — закончил он весело. И все с облегчением засмеялись, приняв его слова за шутку. Даже хозяин улыбнулся и кивнул головой, точно соглашаясь, хотя и выглядел немного недовольным.